Далее я, как и положено, взывала о помощи. А вот письмо поэта тому же адресату. Оно, как и подобает сочинению стихотворца, более цветисто и эмоционально. Привожу его почти целиком, купюры только там, где повторы. Дорогой Михаил Андреевич! Зная ваше всегдашнее участие в моей судьбе, Я обращаюсь к вам с не совсем обычным письмом. Известный режиссер Рязанов пригласил меня сниматься в кинофильме Серано де Баржерак» по пьесе, любимой мной с детства. Признаться, я был несколько смущен, так как никогда до этого не снимался в кино, хотя и мечтал об этом. Правда, меня неоднократно приглашали сниматься в кино иностранные режиссёры, Но я всегда категорически отказывался, потому что хотел попробовать свои силы в этом не где-то, а именно у себя на родине. Я долго работал над ролью вместе с Рязановым. Это было тяжело, даже мучительно, но дало мне удивительно радостное новое ощущение. И мне было большим днем в моей жизни, когда худсовет объединения "Лучки" на студии "Восфильм". в котором собрались выдающиеся мастера кино, утвердил меня в главной роли после просмотра кинопробы. Я продолжал напряженные репетиционные работы, что приступить непосредственно к съемкам, которые должны начаться 15 августа. Однако неожиданно на студию позвонил товарищ Баскакал из кинокомитета и хотя он даже не смотрел пробы, предъявил ультиматум: или снять меня с главной роли, Или картина будет в 24 часа закрыта. Это было для меня как обухом по голове после всех моих многодневных мук, радостей после утверждения меня в главной роли. Может быть, было сомнение в том, что я не смогу ее сыграть, поскольку я не профессиональный актер, но есть единогласные положительные мнения художественного совета и опытного режиссера Рязанова. Может быть, поэту вообще зазорно сниматься в кино. Но мой учитель Маяковский не считал это зазорным, а напротив, многое плодотворно снимался. В чем же дело? Я убежден, что дело только в одном в моей фамилии, к каковой некоторые люди относятся вообще предвзят». Дорогой Михаил Андреевич, конечно, я не собираюсь бросать профессию поэта, Но иногда бывает, что у человека есть несколько талантов. Как утверждает, у меня есть актерский талант, но мне даже не дают испытать его в работе, несмотря на веру в меня Рязанова всей съемочной группы и худсовет. В данном случае это не какой-то сложный идеологический вопрос, так как текст Растанова не всяких подозрений, а бюрократическое заранее предвзятое отношение ко мне лично. Я прошу вас помочь мне преодолеть барьер этой предвзятости и приложу все силы, чтобы достойно сыграть эту дорогую мне роль. Для меня это будет серьезной работой, а не каким-то развлечением и одновременно большим праздником в моей жизни. Ваш Евгений Евтушенко. У Евтушенко были какие-то личные отношения с одним из референтов Суслова? И тогда решил передать наши письма своему шефу в удобный момент, когда у него будет хорошее настроение, передать прямо в руки. А тем временем съемочную группу расформировали, сшитые костюмы сдали в общую костюмерную, с трудом собранный реквизит раздали, а освободившихся сотрудников стали назначать в другие съемочные коллективы, кто-то уехал в отпуск. и распалось, развалилось исчезло, как будто никогда и не существовало. Но мы с Женей всё не теряли надежды. Попытки пробиться на прием киноначальству потерпели провал. Ни меня, ни Евтушенко попросту никто не хотел принимать. Не удалось добиться аудиенции ни у министра Романова, ни у его зама Баскакова. В эти дни Евтушенко написал резкое и горькое стихотворение о всей истории Серану. Он показал мне его, дал возможность прочитать, но на совсем экземпляра не отдал. Не хотел видно того, что стихотворение пойдет гулять по рукам сомездять.